Глава 17. Савина. После последнего визита Исы прошло два дня. Два дня моего персонального ада. Я отправила все, что он требовал ему на почту и ждала. Сама не знаю, чего ждала. Ждала, что Зак приедет к сыну, ждала каких-то действий, но ничего не было. Тишина. За это время Иманов даже не написал ни разу а я едва до нервного срыва себя не довела. «Савина, выпей хоть чаю, на тебя больно смотреть», говорит Лерка, и ставит передо мной кружку. Смотрит с таким сочувствием, а я злюсь, как последняя мразь и сука, злюсь на единственного человека, который искренне переживает за меня. Мне так и хочется закричать и вылетит от чай ей на голову, Когда человек находится в безвыходной ситуации, он хочет сделать больно другому человеку, чтобы через агрессию облегчить свое состояние. Делаю глубокий вдох и прихожу в себя. Это же Лера, мой лучик света во всей этой тьме. Спасибо, я не хочу. Я, наверное, пойду с Мишкой на улицу, подышу свежим воздухом. Я с вами пойду, тут же говорит подруга. Хорошо. Миша, одевайся, пойдем на улицу. Мы с сыном еще вчера выходили дышать свежим воздухом. Он был в восторге после недельного заточения в квартире. Мой ребенок, который может надевать носки по часу, собрался за три минуты. Я тоже быстро оделась. Надела колготки и теплое платье, дутики и пуховик. Втроем мы вышли из подъезда, и Миша тут же бросился в сугроб. Снег вызывает неподдельный восторг у моего сына, не знаю почему. Мы медленно ходили по двору, останавливались возле каждой красивой, по мнению Миши, сосульки и шли дальше. «Ты как вообще?» — тихо спросила Лера. «Никак», — отвечаю честно. «Я в ужасе. Самое страшное, я не знаю, что будет дальше. Чего ожидать?» «У меня у папы есть знакомый в прокуратуре. Если что, я могу попросить папу. Не надо, Лер!» — обрываю ее. «По-хорошему тебе надо съезжать от нас». Как только эти слова слетают с моих губ на меня, вообще такая тоска и отчаяние накатывают, я не представляю, как буду справляться без подруги. Она рядом, и я чувствую поддержку. Знаю, что могу доверить Мишу, она не предаст. Я эгоистично не хочу отпускать ее и остаться одной. Но понимаю, что надо. Я не прощу себя, если с ней что-то случится». Лерка сбивается с шага и смотрит на меня своими огромными голубыми глазами. «Ты что такое говоришь? Я не съеду от вас! Вы моя семья, мы вместе до конца! В следующий раз, когда придет этот Иса, я буду гнать его метлой», — воинственно заявляет. «А я не выдерживаю и начинаю смеяться. Я представила эту картину. Иса под два метра ростом и моя миниатюрная хрупкая Лера». Лер, я серьезно, говорю отсмеявшись, ты даже и близко не представляешь, на что способны эти люди, добавляю тише. Я тоже серьезно, в ее взгляде решимость. Мы совсем справимся. Слезы выступают на глазах. Я всхлипываю и крепко обнимаю подругу. Спасибо, шепчу я. Подруга обнимает в ответ, дает понять, что от своих слов не откажется. Мы продолжаем прогулку. Я наблюдаю, как радуется мой малыш, и у меня сердце ноет. Я действительно не знаю, как жить дальше. Что решит Иманов? От него можно ожидать все, что угодно. Меня это пугает и злит. Злит до черноты перед глазами. Кем он себя возомнил? Он вообще никто. Какое он имеет право что-то требовать от меня? Миша только мой и все. Он мое вознаграждение за все, что пришлось пережить. Я ненавижу Зака. «Люто!» Я так накрутила себя, что едва опять не сорвалась на Леру, которая тронула меня за руку. «Мне кажется, что эта машина следит за нами», — говорит она и кивает на черный седан. «И я понимаю, что да. Я видела эту машину вчера, когда гуляла с Мишей, когда ходила в магазин, а потом в аптеку, и вот опять. И тут я понимаю, что Иманов следит за мной». «Лер, ты посмотришь за Мишей?» — прошу подругу. «Конечно. А ты куда?» «А я поеду к его ублюдку отцу», — змеей шиплю. Мы гуляем с Мишкой около часа еще и потом идем к подъезду. Машина за нами. Подруга и мой сын поднимаются наверх, а я иду к машине. Нагло открываю заднюю дверь и сажусь. «Везите меня к Заку», — говорю я. Впереди сидят два амбала, мне даже не страшно. Я устала бояться. Проходит две минуты, и водитель заводит двигатель и выезжает со двора. Пока едем, во мне все полыхает. Кажется, что я сейчас взорвусь. Спустя некоторое время уже въезжаем через знакомые ворота, и только сейчас я замечаю по периметру вооруженную охрану, не меньше десяти человек. Но мне на них плевать. Я смотрю на Закарию и Иманова, Он стоит на крыльце в одной белой рубашке и брюках, руки спрятаны в карманах. Два дня! Два дня я изводила себя, а он, сука, выглядит как с иголочки, словно его вообще ничего не волнует. Я резко открываю дверь и буквально взлетаю по ступеням. Я не знаю, кто в меня вселился в этот момент и почему я повела себя именно так, хотя нет, знаю, я ненавижу его, презираю. Зак смотрит на меня ничего не выражающим взглядом, словно я пустое место. И это злит еще сильнее. Я подхожу к нему и бью его по лицу. На глазах у его людей. «Ублюдок!» — выплевываю я. «Ненавижу тебя!» Замахиваюсь еще раз, но Зак перехватывает мою ладонь и сжимает так сильно, что еще чуть-чуть и послышится хруст. И тогда я понимаю, что его взгляд выражает все — В его глазах холодное пламя и бушующая ярость, и я отвечу за все. За то, что не сказала о сыне, за то, что только что унизила прилюдно. Он ничего не говорит, просто разворачивается и грубо тащит меня за собой. Я думала, что знаю, что такое страх, но сейчас... Сейчас я испытываю суеверный ужас. И самое главное, никто мне не поможет. «Даже если я буду умолять».